Глава 13. «Ты ведь не знал про пространственную аномалию!» Удивился старик и прошагал мимо отдыхающей толпы стражников, что только-только вернулись с поля боя и сейчас ждали своего командира. «Да, административный квартал делится на открытую и закрытую часть. В открытой все без искажений. Для входа практически ничего не требуется, так что там все были. В закрытую же попадают те, кто работает на город. Или по приглашению». «Ты не похож на того, кто работает на город», — заметил я с удивлением, рассматривая величественный особняк с шикарным садом, мимо которого мы проходили. «Это верно. На город я не работаю», — согласился старик, сворачивая за угол. «Раз он может телепортироваться, то мог бы сразу к нужному месту нас доставить. Но Бог этого не сделал, а значит, хочет поговорить. Что же, я не против». «И приглашение ты тоже никому не показывал». А вот меня пригласил, но раз система никак не отреагировала, продолжил подкидывать я теории. «Да, я тут не гость приглашенной администрацией, и все, кто со мной, тоже лишены ограничений». «А кто же ты тогда? То, что ты старый бес, я помню, а для города?» Допытывался я, и старик рассмеялся. В твоих словах и кроется ответ. Я старый бес!» В этом мире нет мест, куда мне нужно получать разрешение, чтобы войти. Посмотри на этих богов. Все такие серьезные, напыщенные. Кто-то выглядит молодо, кто-то как полумёртвый. Глаза выцвали, борода седая. Но и та уже местами выпадает. Сколько им лет? Как давно коптят они эти улицы? Можешь ли ты назвать число? Нет, не могу. Боги часто называют себя либо стариками, либо молодыми, вне зависимости от их возраста. Возраст скорее отражение души. «Именно! Это собственное восприятие заставляет их строить из себя то молодых, то старых. Но я... Просто взгляни на меня. Можешь ли ты сказать, что я старше или младше кого-то из них?» «Нет». «Но в отличие от них, я все равно буду старым. Потому что это не про возраст. Это мой титул. Старый бес. Я пришел из тех времен, когда слово «фронтир» еще не существовало. «И сражался тогда, когда предки некоторых из этих богов только начинали эволюционировать из простейших организмов». «Все понятно. Старикан себе цену набивает, а из одного выпендривается. Но раз он старый, думаю, ему простительно». «Я понял, уважаемый старый бес, но прошу простить глупого безопытного юнца, для чего вы мне это рассказываете». Обезоруживающий улыбнулся и посмотрел на собеседника. А он остановился и посмотрел на меня. «К тому, что хрена с два, без меня ты пиво сваришь! Я такой старый, что перепробовал все, что льется в этом мире!» Он пнул ногой калитку, и мы вошли в небольшой двухэтажный домик на огромном участке, украшенном сотней мраморных статуй и скульптур. Настоящий музей под открытым небом. Я прошел следом за бесом и оказался в весьма уютном и искусно обставленном доме. «Тапочки надень!» Прилетели в меня два махнатых шлепка, и я всунул в них свои ноги, окутанные элриловой броней. И как только с размером угадал. Мы начали спуск в подвал. Прошли мимо разного рода бочек, алхимической мастерской, самогонных аппаратов, складов с различными компонентами для приготовления настоек, сушеных веников из разных трав и прочих приблуд для создания алкоголя. Целых три этажа вниз, и каждый этаж был больше предыдущего примерно в два раза. Вот уж воистину, мастерская бога винокурения. Дионис местного разлива. Но ну, я, четвертый, оказался под замком, и старый бес почти пять минут копошился, срывая печати и отключая сигнализацию. — Все, входи. Присаживайся, сейчас я все организую. Мне надо минут пять. Старик исчез, а я сам не заметил, как очутился в кресле качалки в стильном помещении с камином и окруженный множеством изысканных предметов интерьера. «Так вот, кто инкогнито всякий шлак скупает на аукционах», — заприметил одну из своих проданных статуэток, лежащую в углу вместе с еще парой десятков таких же старинных экспонатов. «И не я один хочу заметить. Этот шлак зачастую скрывает себе не только эстетику и удовольствие для понимающих, но еще и выступает отличными заготовками для артефакторики и экспериментов». «Открыл для меня очередную мудрость без и вынурнул из-за угла, принеся с собой странную статую в виде колонны с двумя краниками. «А это...» — уставился я на удивительную конструкцию. Чудеса тем временем продолжались. Из центра этой колонны Бог вытащил здоровенный металлический цилиндр и положил на стол рядом с нами. Затем снова исчез и вернулся, держа в руках странную конструкцию с несколькими золотыми нитями, на которые были нанизаны разноцветные шарики. «Это хранилище реагентов и аппарат для их смешивания. алхимическая приблуда древности. Я ее перенастроил, улучшил и для дегустации напитков приспособил». Древний бог бережно, словно величайшее сокровище, понес устройство в своих руках, затем вставил цепочку шариков в металлический цилиндр, закрепил и уже всю эту конструкцию всунул в колонну. «А как эти шарики?» «Магия сжатия и заклинание гравитационного поля». Нить стабилизирует состояние и вызывает стазисный шок, заставляя замереть полученную жидкость в долговечном стазисе. Алкоголь не портится, не теряет своих вкусовых свойств и качества. В этом мире такая штука есть только у меня». «Ого! Удивительно! Долго ж ты ее создавал?» «Исследования вместе с поиском материалов заняли около 40 тысяч лет». Заважничал этот алкоученый и чем-то щелкнул над колонной. «Готово!» «И много жидкости в одном шарике». «Ммм, по-разному. От бокала до полулитра. Ну что, поищем в моей коллекции что-то похожее на твое пиво?» «Давай». С радостью согласился я, понимая, что будет просто замечательно, если оно найдется, хоть и под другим названием. Старый бес взял два бокала и подставил их под краник, после чего нажал бокалом на рычажок, и внутрь хрустальной посуды полился ядрено-зеленый напиток. Немного, буквально на два пальца, но для дегустации самое оно. Ммм, это и близко не похоже на пиво. Внешне. Впрочем, попробовать стоит. Вдруг на вкус оно не такое, как на вид? Я взял бокал и, повторяя за престарелым сомелье, прополоскал горло этим коктейлем цвета огурца, да и проглотил проглотился залпом. Вообще алкоголя не ощутил. «Что же, франциский сиросион, я вычеркиваю». Опустошил свой бокал без... И, снова щелкнув тумблером сверху, забрал у меня тару, швырнув ее прямо в стену. Бокал не разбился, а прошел насквозь, как и бокал самого беса. «На мойку!» — объяснил он, заметив мой непонимающий взгляд. Через мгновение в его руках появились две новые склянки. «Ну-с, продолжим». Мы шаг за шагом понемногу испробовали все до единого напитки из коллекции стрика. Я ощутил, что еще немного, и придется либо лопнуть, либо активировать метаморфизм. Все-таки целых семь ниток, в каждой из которых по одиннадцать шариков с напитками». С бесом же мы параллельно беседовали, знакомились, делились впечатлениями о том или ином напитке и плавно закрепляли взаимоуважительное общение на «ты». «Слушай, а много у тебя этих дегустационных наборов?» — поинтересовался я, видя, как древний вскрывает колонну и достает изрядно прохудившиеся и уменьшенные шарики обратно. «Сейчас покажу! А ты молоток! Даже не пьяный ни разу!» «Еще бы мне опьянеть от парочки бокалов!» — ухмыльнулся я и последовал за бесом, что двинул вперед со своей драгоценной ношей. Мы зашли за угол, и я увидел неосвещенный погреб с тысячами бочек, а также огромный деревянный шкаф, чей край скрывала темнота подвала. Старый вытащил деревянную ячейку, положил в нее цепочку исхудавших шариков и вернул обратно в стену. «На перезарядку уходит пару дней, если выпито много, но мы можем взять вторую». Он снова взялся за ручку и вытянул второй ящик, из которого бережно достал еще одну цепочку с семью шариками разных цветов. «Да их же здесь сотня! Наборов этих!» Ошарашенно присвистнул я, заглядевшись на многочисленные ручки, что торчали вдоль всей стены. «Сотня! Ты явно меня недооцениваешь!» Ухмыльнулся старик, приглашая на второй раунд дегустаций. «Да уж, это даже не на неделю занятие!» — Старик, я бы с тобой, вот честно, хоть месяц бы тут сидел, но у меня есть проблема, и не одна. — Да, какая проблема? Нашествие — все, считай, официально закончилось. Махнул он рукой и быстро зарядил колонну, после чего налил новый бокал и дал один мне в руки, а второй начал смаковать сам. — Мне демиурга надо убить за два дня. Вздохнул я, отчего бес выплюнул все, что было у него во рту прямо в камин, а пламя весело заиграло и заискрилось вот чего?» — он шокированно уставился на меня, забирая из моих рук напиток. «Ну, не прямо демиурга, а потенциального. Нашелся тут один. Моим личным врагом стал. Я его уже пленил, но пока силенок для убийства не хватает». «То и не пугает так больше. Демиургов нынче нет в нашем мире, а вот этих потенциальных и бла-бла-бла, хоть жопой жуй. Я и самым был когда-то, и до сих пор формально остаюсь». Снова влил он напиток себе в глотку и наполнил еще один бокал уже для меня. Я же, Аки Цербер, схватился за информатора и принялся расспрашивать, но ничего принципиально нового не узнал. Потенциальные демиурги — это те, кто отвечает как минимум двум условиям. Имеют уникальный класс и способны обходить ограничения системы, либо договариваться с ней, получая некоторые поблажки в части ее неоспоримых законов. «Так что там за проблема у тебя?» Устав от моих расспросов, старик перехватил инициативу. Я вкратце поделился историей своих взаимоотношений с доминионцами и тем, что их глава находится в практически неуязвимой форме. «Тоже мне проблема. Давай мне куб, я прикончу засранца», — предложил древний, но я покачал головой. «Нет, я должен сделать это сам». «Ммм, сам так сам. Когда у тебя срок заканчивается? Через два дня? Ну вот я и буду ждать. Прикончишь — приходи». Не прикончишь, отдашь главе и тоже приходи. В другой раз повезет. Да уж помощник. Стоп, ты там что-то хотел от меня, чтобы согласиться идти во фронтир? Я вдруг вспомнил, с чего все началось. А, «А-а-а! да проверить надо было, как ты пить умеешь. Дорог туда не близко. Если бы ты был трезвиком или пить не умел, мы бы не сработались. Но раз ты все еще на ногах, дело двинется. Старик протянул очередной бокал, и мы решили по-быстрому добить второй коллекционный набор. И только через полчаса он выпроводил сильно захмелевшего меня на улицу. «Стой! А! Подожди! Протрезать нужно, а то заблужусь и не дойду!» Остановил я старика у калитки и активировал метаморфизм, очищая тело от излишнего яда в крови. «Все же алкоголь — это не то развлечение, что подойдет каждому. без прав. «Не умеешь пить, и начинать!» «Все, дальше сам иди. Прямо, направо и снова прямо. Мимо ворот выйдешь, сам поймешь, как изменится восприятие пространства. И это... Не забудь своего фантома активировать. Страж попадешься, сразу проблема гребешь». «А, -а, -а, -а откуда ты знаешь про фантома? И это как насчет моего гостевого пропуска?» «Ты где?» «Пока оборачивался, бес уже исчез, и конец вопроса улетел в пустоту». «Да и без с тобой, старик!» Воспользовался подсказкой и пошел в город. «Меня все еще ждет много работы. Старик, конечно, интересные вещи поведал, да и удивительными напитками меня напоел. Но все равно пока что никакой конкретики. Ну, собрался он со мной идти. Ну, говорит, что всем там жопу порвет во фронтире. Но я его первый день знаю. И пока сам не буду готов, не сделаю и шага. Так что, если старый Самелье хочет отправиться в ад, пусть не только командует, но и уважает мое мнение. Заскочу в обитель, заберу куб. Надо подумать, где можно отрешиться от суеты и лишних глаз. Пора уже заканчивать со статусом юного божества и брать один, а может и два ранга. Главное, чтобы моя эволюция не заняла пару лет, как у остальных. Старый бес открыл пространственную дверцу. Перед ним показался старый, допотопный, но очень большой, надежный и тяжелый сейф. Древние технологии. Чудеса инженерии. «Сейчас таких уже не делают». Введя код, Бог дождался одного щелчка, затем второго, и открыл дверцу. Внутри лежало много интересных и памятных вещей. Но он взял всего одну и быстро захлопнул сейф, вновь активируя механизм защиты. Мгновение, и хранилище вновь исчезло из этого мира. Итак, в руках беса лежал старинный артефакт в виде металлического диска. Он недолго посмотрел на него, с грустью вспоминая о былых временах и ушедших навсегда соратниках, тяжело вздохнул и раскрутил его, спешно приглаживая бороду и цепляя на свое лицо энергичную улыбку классического злобного гения. Артефакт продолжал крутиться и завис в воздухе, когда над ним появилась светящаяся проекция букв S и D. «Давай уже, черт бы тебя побрал! Выходи на связь!» Устав ждать, вырвался любитель и коллекционер алкоголя. Спустя несколько минут буквы расплылись, а вместо них показалось сонное, придавившее подушку лицо Синху. «Ну и чё тебе, окаянный? Ах! Зевнул он и поднялся. «После стольких лет и ни привет никак дела у старого друга. Таких друзей за шкирку и в музей!» Ответил ему старый дьявол и зевнул. «Тебе чё надо?» «Музей!» Проигнорировал вопрос Без и задал вопрос звездному лорду. «А что, какие-то музеи остались в этом мире?» «Это был риторический ответ. Говори, чего тебе надо, или я отключаю артефакт. Не видел тебя пару сотен лет, и еще столько же не видел бы. Ну, я тут одного новичка встретил, Бога. Думаю, тебе было бы интересно». «Человек?» — переспросил Синху, и, увидев реакцию собеседника, махнул рукой. «Лид, значит, ну да, знаю такого. А ты только очухался. Это все?» В смысле все? И если знаешь, я, может, собираюсь его. Что ты там собираешься? Напоить, алкаш ты старый! Если бы я переживал за то, что ты можешь с ним хоть что-то сделать, я бы не позволил ему оставаться в городе. Если ты нажрался и соскучился по мне, решив раз в тысячелетия позвонить, то не от старина. Жду тебя в землях Нирваны. Помнишь, как клан называется? Звездный совет! нахмурился от такого приветствия старый бес. Молодец. «Не все мозги пропил. Придешь, а как настоящий мужчина получишь, сам знаешь за что. И тогда, может быть, мы с тобой нормально поговорим. А пока извини, мне некогда. Я, в отличие от всяких пенсионеров запойных, каждый день пошу и делаю свою стариковскую работу. Конец связи, старый ты хрен!» Синху отключил артефакт и оставил беса в тяжелых раздумьях. Другим звонить он даже не пытался, если уж лучший друг пообещал морду набить. То остальные и вовсе не будут сдерживаться в словах и пожеланиях. Ага, вот поговорили! спрятал он артефакт на грудный карман и рухнул в кресло. Последние пару тысяч лет были до безобразия скучными. И тут впервые что-то интересное и интригующее а его опрокидывают, как будто он пустое место. Так, что-то я слишком засиделся. В подвалах обители. «И давно он там сидит?» — задался вопросом Лазари, проводив взглядом пятерку стражи, что отправилась охранять вход в подвал. «Примерно сутки», — ответила Анна, держась за голову. «Тебе бы поспать!» — заметил печальное состояние богини-советник Лида и огляделся. И Лиза так и не появилась. Ветреная девица, которой его босс питал неподдельный интерес, то появлялась, то исчезала. О причине своего интереса Лид не распространялся. Но сам граф был уверен, что как минимум начальник был бы рад взять обладателя столь сильной способности в свою команду. Сотрудники обители нашли своего владельца прошлым вечером и сразу же поняли — он в процессе прорыва. А потом тут же передали сообщение Анне и Улии, которые быстро заперли все двери заведения, нагнали внутрь стражи и лишь для вида поддерживали связь с внешним миром. Глава корпуса стражи, которому лиц спас жизнь при захвате власти в обители, все эти сутки нес караул, превратившись в настоящего сторожевого пса, готового напасть даже на своих, если бы те затеяли какую-то глупость. Все были напряжены и встревожены, да и многие мучили себя вопросом, а дальше что? Как они будут жить, когда начальник получит новый ранг? Он уйдет и бросит их? Они-то не готовы просто так взять и последовать за ним. Анна даже от покупки одного из домов в Южном районе отказалась, слишком переживала и не хотела уходить до пробуждения хозяина. Внезапно из подвала послышались странные звуки, а через мгновение из -за закрытой двери раздался жуткий грохот. Дверь на глазах обледенела, затем нагрелась, и весь лед испарился. Стражи кинулись к ручке и открыли ее, но не смогли ворваться и помочь своему боссу, какая бы напасть с ним ни приключилась. Проход был полностью перекрыт монолитной костяной стеной. От звуков борьбы по ту сторону кровь стыла в жилах. Все это походило на бойню. Но как только Анна решилась отдать приказ ломать эту стену, все стихло. Вот только богиня и подумать не могла, что даже если бы им выдали сиранговое оружие, они бы больше недели кулупали стену без отдыха, и не факт, что пробились бы. Стена в районе прохода начала медленно таять и образовала арку, через которую наружу шагнул едва стоящий на ногах с головы до ног окровавленный человек. «Лит!» — бросилась к нему Анна и тут же полезла в кармашек на поясе за зельем здоровья. «Очень дорогим и самым лучшим из тех, что только продавалось в городе».